Элегантность. Каждая женщина должна постичь эту тайну, сделать свой выбор и создать свой облик неповторимый и безупречный. Чтобы выглядеть элегантно и красиво, не обязательно носить драгоценности и меха. Вы наверняка согласитесь со мной в том, что одежда должна соответствовать фигуре, возрасту, среде, обстоятельствам. Существует множество взглядов на понятие элегантности. Элегантность — это манеры, их не получишь искусственным путем. Это своеобразный сплав физических данных, духа, одежды, их взаимодействия. Создать себе имидж элегантной женщины значит быть безупречной во всем и всегда, даже когда отправляешься за хлебом. И дело не только в том, чтобы не навешивать на себя сразу все украшения, и даже не в тщательном подборе обуви, сумки. Надо просто уметь расположить к себе окружающих. Вежливость и взаимоуважение тоже своего рода элегантность. С помощью одежды мы выявляем свою индивидуальность и открываем ее миру. Костюм. Шапочка и папка с бумагами расскажут людям о нашем характере, даже если они еще не успели поговорить с нами. Женщина зрелого возраста предпочитает в моде элегантность. В юности хочется перепробовать все мыслимые и немыслимые сочетания цветов и фасонов одежды, обуревает жажда экспериментов. В конце концов, создается собственный образ – Достигнув определенного возраста, а многие молоденькие женщины способны зрело судить о моде, вы приходите к пониманию главного. Облик должен быть неподвластен времени. Теперь вы подготовлены к тому, чтобы оценить элегантность. У элегантности негромкий голос, ей присущая сдержанная гармония. Однако это понимание – Приходит со временем, и обретение его – одна из радостей зрелого возраста. Не нужно тратить долгие часы, изучая свой гардероб и бегая по магазинам. Следует подумать, прежде чем действовать, нужна ли вам очередная покупка. Как она будет сочетаться с другими вещами? Подумайте, что с чем можно надеть. Если хотите выглядеть элегантно, учитесь отличать качественные вещи. Хорошее качество присуще не только дорогой одежде. Мешок денег отнюдь не главное условие для покупки хороших вещей. Если у вас наметанный глаз, и вы ходите по магазинам целенаправленно, то вы найдете одежду, в которой будете элегантно и стильно выглядеть в течение долгого времени. Подыщите красивый, нарядный туалет, который годится на все случаи жизни, и заплатите столько, сколько необходимо. Эти вещи будут служить вам долгие годы. Разберитесь в том, какие тона вам подходят, и имейте это в виду в дальнейшем. Не подлежит сомнению то, что пастельные тона всегда элегантны, как и однотонные ткани. С ними, в отличие от пестрых, никогда не попадешь в просак. Всегда предпочитайте качество количеству. Лучше иметь одно платье безупречного качества и покроя, чем три посредственных. Не забывайте о повседневном платье, которое можно носить с утра до вечера. Черное платье не сходит со сцены уже 50 лет, От него никуда не деться. Это самое элегантное платье. Надевая его, можно быть уверенной, что не ошибешься. Черный цвет, единственный, к которому подходят любые украшения. На черном фоне они выглядят выигрышно, какими бы ни были их цвет и форма. С черным сочетаются все цвета. В какое время дня можно носить черное платье? Начиная с раннего утра, за исключением платьев из атласа, шелка или бархата. Если короткое черное платье нарядно и элегантно, то вечернее платье из бархата или кружев величественно. Основа гардероба – костюм. Костюмов нужно иметь несколько, спортивного типа, более нарядной дневной и, наконец, вечерний. Дизайнер Каролина Эрера считает, что не существует никакой новой элегантности. Она либо есть, либо ее нет. Она вне времени и моды. Прежде всего, элегантность должна быть в глазах, как ум. Глупой элегантность не бывает. Очень важно оставаться личностью, в этом и есть высший шик.